Глава 8. Стерлинг. В четверг вечером я направился в бар на крыше ночного клуба, в котором Кэмрен предложила встретиться. Я приехал раньше, чтобы успеть занять столик, поэтому я был готов к её приходу. Место было не из тех, в которых я бывал регулярно, но за прошедшие годы в этот клуб я несколько раз заглядывал. Его посетителями были больше частью одинокие люди за 20, которым хотелось выпустить пар после рабочего дня. Узкая стойка из нержавеющей стали с высокими табуретами протянулась вдоль стены, но я выбрал стол, стоявший под гирляндами белых огней. Вечернее небо потемнело, воздух был освежающим, но ещё не холодным. Время на этой неделе ползло словно улитка. После работы и пребывания в зале суда чаще, чем мне бы хотелось, я стал раздражительным и чувствовал себя на грани. На нервы действовали ещё ежедневные звонки моего дяди спрашивавшую о последних новостях. Да и не терявшие надежды женщины все еще осаждали меня, следуя за мной по пятам, куда бы я ни пошел. Но когда я увидел Кэмрин, поднимавшуюся по лестнице, мое мрачное настроение улетучилось. Странно, но ей удавалось это сделать, не сказав ни единого слова. Я встал из-за столика и помахал ей рукой. Кэмрин заметила меня и улыбнулась, Она улыбалась и губами, и глазами, но потом спохватилась, ее губы снова сжались в линию. Но я видел ее искреннюю и честную реакцию на меня. «Привет, Стерлинг», — поздоровалась она, пока я отодвигал для нее стул. «Привет, дорогая. Ты прекрасно выглядишь сегодня вечером». Легкий цветочный аромат, исходивший от нее, долетел до меня, дразня, пока я помогал ей сесть. Её волосы рассыпались по плечам, и одета она была в джинсы и чёрный топ с достаточно низким вырезом, чтобы я смог разглядеть соблазнительные округлости её грудей. Мимо нашего столика проходила официантка и Кэмерон заказал коктейль с шампанским. Я выбрал джин с тоником. Мы болтали, обсуждая рабочую неделю. Но и Аливию, но потом повисло молчание. Что ж, я помню, что мы знакомы, но расскажи мне о себе побольше. — попросила Кэмрин. — Что ты хочешь узнать? — Давай посмотрим. Ты британец, ты любишь пить чай. Пока Ноа не охмутали, вы оба вызывали у женщины этого города бешенство матки. — Верно, верно. И черт подери, да. — Боже, какой же ты грубый, — фыркнула Кэмрин. — Эй, ты сама об этом заговорила. — Ну да, дорогая, я люблю женские органы. Ее щеки вспыхнули, и мне это понравилось. — Да. что ты во мне получала удовольствие от того, как она на меня реагировала. Честно говоря, я бы с радостью завёл её ещё больше. Да уж узнать о том, что тебе нравится отверстие между женскими ногами, было весьма ценно. Можешь сказать это слово вслух, принцесса, со смехом сказал я. Она округлила глаза. Ладно. Вагина. Ты доволен? Улыбнувшись ей, я откинулся на спинку стула. Очень. Итак, ты говоришь, что готов жениться, но были ли у тебя когда-нибудь длительные отношения? Были, сказал я, но всю историю я приберёг до другого раза. Кемрин не стала на меня давить, лишь отпила глоток коктейля. Хочешь ли ты когда-нибудь иметь детей? спросила она. Я потёр затылок. Дети полностью меняют жизнь. До этого момента в моей жизни был только я, карьера и интересы, которые доставляли мне удовольствие. Хотя после женитьбы жизнь всё равно бы изменилась. Не уверен. А ты? Кембрину лебнулась? Честно говоря, хочу. Мне бы хотелось хотя бы одного, маленькую версию меня, кого-то, кто станет моим лучшим другом. Я легко мог представить Кемрин матерью. Она бы стала одной из мамочек классных без всяких усилий. У нее точно не было бы гигантской сумки с памперсами, она бы не носила мамские джинсы, и черты ее лица не искажала бы вечная тревога. Она бы получала от материнства удовольствие. Я в этом не сомневался. «У меня нет ни братьев, ни сестер», — продолжала Кэмерин, — «поэтому, думаю, мне и нравится идея создать собственный отряд». Хе, она хихикнула. «Кажется, коктейль с шампанским ударил ей в голову. Я подал знак официантке, чтобы заказать для Кэмерина еще один». «Я тоже единственный ребенок, и в этом мы с тобой похожи?» Я жестом попросил принести ещё выписки мне. Кэмрин встретилась со мной взглядом, внимательно рассматривая меня. Мысль о семье была для меня дорога, и у меня в душе потеплело, когда я услышал, что Кэмрин хочет создать семью. Когда моя собственная счастливая семья развалилась, я практически потерял интерес к этой идее, но я начинал понимать, что всё возможно, если рядом с тобой правильный человек. Взгляд Кэмерин переместился на танцпол. В будни по вечерам он пустовал, но в этот четверг там толпились девушки в коротких коктейльных платьях. Я постарался не обращать на них внимания, но это оказалось трудно, учитывая, что они продолжали смотреть в нашем направлении. «Они гадают, что такой мужчина, как ты, делай тут с такой девушкой, как я», — прокомментировала Кэмерин, и ее голос прозвучал необычно тихо. «Что ты имеешь в виду? Если она собиралась принизить себя, то мне было, что ей ответить». Кембрин пожала плечами. Всё в порядке. Меня это не задевает. Ты привлекательный, и они тобой заинтересовались. Всё так просто. Она взяла новый бокал с коктейлем, медленно выпила его до дна, и у меня появилось ощущение, что она смутилась. Чёрт с ними. Я встал. Идём.